Глава вторая. Замечательно. А вы как считаете? Арман Гамаш посмотрел на почтенного пожилого человека, стоящего рядом с ним. Я согласен с вами, кивнул старший инспектор. Они помолчали несколько секунд, разглядывая картину. Прием был в самом разгаре. Разговоры, смех, встречи друзей, представления незнакомых. Но эти двое образовали отдельный мирок, маленький тихий квартир. Примечание. Здесь уголок. Французский. Конец примечания. Они рассматривали повешенную суда то ли намеренно, то ли случайно главную картину персональной выставки Клары Морроу. Ее работы, преимущественно портреты, висели на белых стенах главной галереи Музея современного искусства. Некоторые из них собрались вместе, словно хотели поговорить, другие в одиночестве, изолированно, как это. Самый скромный из портретов на самой большой стене. Без конкуренции и без компании — островная нация, суверенный портрет, в одиночестве. «Что вы чувствуете, глядя на эту картину?» — спросил старик, бросив на Гамаша проницательный взгляд. Старший инспектор улыбнулся. «Понимаете, я вижу ее не в первый раз. Мы дружим с Морроу. Я присутствовал, когда Клара впервые вынесла этот портрет из своей мастерской». «Счастливчик». Гамаш пригубил великолепного красного вина из бокала и согласился. Счастливчик. Франсуа Муруа, старик, протянул ему руку. Арман Гамаш. Собеседник посмотрел на Гамаша внимательнее. Дезоле. Примечание. Здесь прошу прощения, французский. Конец примечания. Я должен был сразу вас узнать, старший инспектор. Вовсе нет. Меня больше устраивает, когда люди меня не узнают, сказал Гамаш. Вы художник? Его новый знакомец был скорее похож на банкира, а может на коллекционера, ну, словом, на человека с другого конца художественной цепочки. Лет 70 с небольшим, состоятельный, в костюме сшитом на заказ и шелковом галстуке, пользуется дорогим одеколоном, очень тонкий запах. Волосы хотя и поредели, но безупречно и недавно пострижены, лицо чисто выбрито, умные голубые глаза. Все это старший инспектор отметил быстро и инстинктивно. Франсуа Маруа казался одновременно эмоциональным и сдержанным и чувствовал себя как дома в этой богатой, довольно искусственной обстановке. Гамаш оглядел зал, заполненный мужчинами и женщинами, которые переходили от одной картины к другой, разговаривали, чередовали закуску и вино. В середине гулкого пространства стояли две стилизованные неудобные скамейки. Скорее для интерьера, чем для использования. В другом конце зала он увидел Рейн-Мари, беседующую с какой-то женщиной, нашел взглядом Анни, Дэвид уже приехал и, сняв куртку, направлялся к жене. Гамаш обшаривал взглядом зал, пока не нашел Габри и Оливье. Они стояли бок о бок. Может, стоит подойти к Оливье и поговорить с ним? И что сказать? Еще раз извиниться. Что, если Рейн-Мари права? Нужно ли ему прощение? Искупление? Хочет ли он, чтобы та ошибка была вычищена из его личного дела, из того дела, которое он ежедневно вел сам в глубине души, из той бухгалтерской книги? Хотел ли он, чтобы та ошибка была вычеркнута? На самом деле он вполне мог прожить без прощения Оливье. Но, увидев его сейчас, почувствовал легкую фрисон и опять спросил себя, нужно ли ему прощение. Примечание Фрисон, досада, французский, конец примечания. И готов ли Оливье простить его? Он снова перевел взгляд на своего собеседника. Гамаша всегда интересовала, почему лучшее искусство отображает человека и природу, человеческую и прочую, а вот сами галереи часто выглядят холодными и строгими. Они негостеприимны и далеки от естественности. Впрочем, Сьемуруа чувствовал себя здесь неплохо. Мрамор и острые углы казались его естественной средой обитания. «Нет», — ответил Моруа на вопрос Гамаша, — «я не художник», — он хохотнул, — «как это не печально, но во мне нет творческой жилки. Подобно большинству моих коллег, зеленым мальчишкам я начал по-дилетантски заниматься искусством, но тут же обнаружил полнейшее, почти мистическое отсутствие всякого таланта. Вообще-то меня это тогда сильно потрясло». Гамаш рассмеялся. «Так почему же вы здесь?» Старший инспектор знал, что сегодня в музее приватный прием перед открытием выставки для широкой публики. На вернисаж, в особенности в знаменитом Монреальском музее, приглашались только избранные. Богатые, влиятельные, друзья художника и члены семьи, и художники. В таком порядке. От художников на вернисаже не ждали ничего хорошего. Если они приходили одетые и трезвые, то большинство кураторов вздыхали с облегчением. Гамаш украдкой бросил взгляд на Клару. Она выглядела испуганной и растрепанной в строгом деловом костюме, который не желал сидеть как положено. Юбка слегка перекрутилась, а воротник вздыбился, словно Клара пыталась почесать у себя между лопаток. «Я торгую произведениями искусства». Муруа протянул визитку, и Гамаш взял ее... Черные буквы на кремовом фоне, только имя и номер телефона, ничего больше. Бумага плотная, печать с тиснением. визитка отличного качества. Несомненно, для бизнеса такого же качества. — Вы знаете работы Клары? — спросил Гамаш, засовывая визитку в карман пиджака. — Нет, но я приятельствую со старшим куратором музея, и она всучила мне буклет. Откровенно говоря, я был поражен. Там сказано, что мадам Морроу всю жизнь прожила в Квебеке, и ей почти пятьдесят, и в то же время почти никто ее не знает, словно она появилась из ниоткуда. — Она появилась из трех сосен, — сказал Гамаш, и, увидев недоумение на лице Муруа, добавил, — это крохотная деревенька к югу от Монреаля, неподалеку от границы с Вермонтом. Про эту деревню почти никто не знает. Как и про Клару Морроу неизвестный художник из неизвестной деревни, и в то же время месье Муруа раскинул руки в изящном и красноречивом жесте, указывающем на этот зал и происходящее в нем событие. Они оба снова вернулись к портрету на стене, изображающему голову и щуплые плечи очень старой женщины. Венозная, искалеченная артритом рука вцепилась в синюю шаль, прижимая ее к горлу, Шаль соскользнула, обнажив выступающую ключицу с натянувшейся кожей, но больше всего привлекало лицо женщины. Она смотрела прямо на них. На это собрание, где позвякивали бокалы, шел живой разговор, раздавался смех, она была сердита, исполнена презрение, ненавидела то, что видела и слышала, эту радость вокруг нее смех, ненавидела мир, который ее отторгнул оставил висеть тут на стене, смотреть, наблюдать, но не участвовать. Это был великий дух, подобно Прометею, обреченный на бесконечную муку, озлобленный и мелочный. Гамаш услышал, как рядом с ним кто-то охнул, и сообразил, что это означает. Торговец с предметами искусства Франсуа Муруа понял-таки суть картины. Неявный гнев. Это было очевидно. А что-то более сложное и тонкое? Муруа понял замысел Клары. «Мондио!» — выдохнул мсье Муруа. «Боже мой!» — он перевел взгляд с портрета на Гамаша. В другом конце зала Клара кивала, улыбалась и почти ничего не воспринимала. В ушах у нее стоял гул, в глазах все плыло, пальцы онемели. Она была на грани помешательства. «Глубокий вдох!» — повторяла она про себя. «Глубокий выдох!» Питер принес ей бокал вина, а ее подруга Мир на тарелку с закусками. Но Клару так трясло, что пришлось отказаться от того и от другого. Она прилагала все силы к тому, чтобы не казаться слабоумной. Новый костюм вызывал у нее зуд, и она поняла, что выглядит как бухгалтер из какой-нибудь страны прежнего Варшавского договора или из Китая, бухгалтер-моаист. Покупая этот костюм в шикарном бутике на Рю сен эн дени в Монреале, Она вовсе не заботилась о внешнем виде. Ей просто хотелось перемены, чего-нибудь не похожего на ее обычные широкие юбки и платья, чего-нибудь модного и элегантного, чего-нибудь сообразного и невычурного. В магазине она выглядела великолепно, улыбалась улыбающейся продавщице в зеркале, и рассказывала ей о своей грядущей персональной выставке. Она рассказывала об этом всем подряд водителям такси, официантам, парнишке, оказавшемуся рядом с ней в автобусе. И отключенному от внешнего мира посредством наушников и айпода, Кларе было все равно, она и ему рассказала. И вот этот день настал. Сегодня утром, сидя в своем саду в трех соснах, она позволяла себе думать, что все будет по-другому. Она представляла себе, как войдет через громадные двери матового стекла в конце коридора, и будет встречена аплодисментами. Представляла, что будет выглядеть потрясающе в своем новом костюме художественное сообщество будет поражено. Ее окружат критики и кураторы, сгорающие от желания побыть с ней хоть минутку, будут из кожи вон лезть, рассыпаясь в комплиментах, пытаясь найти подходящие слова. лему чтобы описать ее творение, «формидабль» Примечание: потрясающий французский, конец примечания, «блестяще, великолепно, гениально, шедевры, все до единого». В своем тихом саду этим утром Клара закрыла глаза, подняла лицо к молодому солнцу и улыбнулась. Мечта сбывается. Совершенно незнакомые люди будут внимать каждому ее слову. Кто-нибудь, возможно, даже станет конспектировать. Будут восхищенно слушать, как она говорит о своем видении мира, своей философии, своем понимании искусства, в каком направлении оно движется и откуда. Ею будут восторгаться, к ее словам будут уважительно прислушиваться, умная и красивая. Элегантные женщины будут спрашивать, где она купила этот костюм. Она станет основательницей нового направления, тренда. Но вместо этого она чувствовала себя, как грязнули невеста на заштатной свадьбе, где гости ее не замечают, а заняты в первую очередь вином и закусками, где никто не хочет забрать у нее букет или отойти с ней в уголок для разговора или потанцевать с ней. И к тому же она выглядела, как бухгалтер-мауист. Она почесала бедро, размазала паштет в волосах, потом посмотрела на часы. Господи, еще целый час! «Ах, нет, нет, нет», — подумала Клара. Сейчас она просто пыталась выжить, удержать голову над водой, не упасть в обморок, сдержать тошноту, не описаться... Ее новая цель состояла в том, чтобы сохранить сознание и невозмутимость. «Ну, по крайней мере, ты не на костре». «Что?» Клара повернулась и увидела перед собой необъятную чернокожую женщину в ярко-зеленом кафтане. Это была ее подруга и соседка Мирна Ландерс, в прошлом психотерапевт из Монреаля, а ныне владелица магазина новой и старой книги в «Трёх соснах. «Ты не на костре», — повторила Мирна, — «по крайней мере, сейчас». — Это точно подмечено. А еще я не летаю, еще много чего я не. — И есть много чего ты есть, — рассмеялась Мирна. — Ты что, мне грубишь? — спросила Клара. Мирна помедлила, разглядывая Клару, которая почти каждый день приходила в магазин Мирны, чтобы выпить чашечку чая и поболтать, или же Мирна приходила на обед к Питеру и Кларе. Но этот день был не похож на другие. Ни один другой день в прошлой жизни Клары не был похож на сегодняшний, и, возможно, в ее будущей жизни тоже не случится такого дня. Мирна знала все про страхи Клары, про ее неудачи, ее разочарования, а Клара все знала про Мирну, и каждый из них знал, о чем мечтает другая. «Я понимаю, тебе нелегко», — сказала Мирна. Она стояла перед Кларой, загораживая своей мощной фигурой весь зал, — Отчего то, что прежде казалось Кларе огромной толпой, превратилось вдруг в маленькое собрание. Тело мирное представляло собой почти идеальной формы зеленый шар, блокирующий свет и звук. Они снова оказались в своем маленьком дружеском мире. — Я хотела, чтобы все было идеально, — прошептала Клара, надеясь, что сумеет сдержать слезы. Если другие маленькие девочки мечтали о дне свадьбы, то Клара мечтала о персональной выставке в музее. В этом самом. Но она представляла себе все немного иначе. А кто это решает? Что могло бы сделать все идеальным? Клара задумалась на секунду. Если бы мне не было так жутко. Да что такого ужасного может случиться? Тихо спросила мирно. Они могут не принять мое искусство. Решить, что у меня нет таланта, что я нелепая, смешная, что эта выставка страшная ошибка. Выставка потерпит неудачу, а я стану посмешищем. — Вот уж точно, — улыбнулась мирно, — все это можно пережить. И что ты будешь делать после? Клара снова задумалась. — Сяду в машину с Питером и поеду домой в Три Сосны. — И? — И мы с ним зададим сегодня вечеринку для друзей. — И? — И завтра утром я встану? Голос Клары смолк когда она представила себе мир после апокалипсиса. Она проснется завтра утром и продолжит вести тихую жизнь в их деревеньке. Она вернется к прежнему, будет выгуливать собаку, выпивать на террасе, пить кофе с молоком и есть круассаны в бистро перед камином. Продолжится жизнь с обедами в тесном кругу друзей, с посиделками в саду, с чтением, размышлениями, работой в мастерской. Что бы ни случилось в этом зале, ее жизнь не изменится. «По крайней мере, я не на костре», — сказала она и ухмыльнулась. Мирно взяла Клару за руки. Большинство людей пошли бы на убийство ради такого дня. «Не дай ему пройти, не получив удовольствия. Клара, твои работы — настоящие шедевры». Клара сжала руку подруги. Все те годы, месяцы, тихие дни, когда никто не замечал и знать не хотел, что делает Клара в своей мастерской, Мирна была рядом и мирно шептала в этой тишине «Твои работы шедевры!» И Клара отваживалась ей верить, отваживалась продолжать. Ее поддерживали старые мечты и этот тихий, одобрительный голос. Мирно отступила на шаг, и Клара увидела этот зал по-новому. Он был заполнен людьми, а не угрозами. Люди получали удовольствие, развлекались. Они пришли отпраздновать первую персональную выставку Клары в Музее современного искусства. «Мерт!» — проорал человек в ухо женщине, стараясь перекричать гул других голосов в зале. «Все это чистое дерьмо! Ты можешь поверить, что Клара Морроу получила персональную выставку?» Женщина покачала головой и поморщилась. На ней была широкая юбка и обтягивающая футболка, шарфы на шее и на плечах, в ушах сережки размером с колесо, а на всех пальцах сверкали кольца. В другом месте и в другое время ее сочли бы цыганкой. Но здесь ее принимали за то, кем она и была, художницей средней руки. Ее муж, тоже художник, облаченный в вельветовые брюки и поношенный пиджак, с щегольским шарфом на шее, отвернулся от картины ужасно. «Бедняжка Клара», — согласилась его жена, — «критики ее растерзают». Жан-Ги стоявший рядом с художниками спиной к картине, повернулся и взглянул на нее. На стене среди скопления портретов висело самое большое полотно. Три женщины, все очень старые, стояли тесной группкой и смеялись. Они смотрели друг на друга, прикасались друг к другу, держали друг друга за руки, их головы соприкасались висками. Что бы ни было причиной их смеха, они делили его между собой, как они поделили бы и любое несчастье. Что бы ни случилось, они, естественно, разделили бы это между собой». Эта картина говорила о чем-то большем, чем радость, даже большем, чем любовь. Она говорила о близости. Жанги быстро повернулся к ней спиной. Он не мог смотреть на это полотно. Он принялся обшаривать зал взглядом, пока снова не нашел ее. «Ты посмотри на них», — сказал человек с шарфом, разглядывая картину. «Не очень привлекательные существа». Анни Гамаш находилась по другую сторону, переполненной галереи рядом с мужем Дэвидом. Они слушали какого-то старика. Взгляд у Дэвида был рассеянный, незаинтересованный, а у Анни сверкали глаза. Очарованная, она впитывала все, что видела и слышала. Бувар ощутил укол ревности. Он хотел, чтобы таким же вот взглядом она смотрела на него. «На меня!» — отдал он ей телепатический приказ. «Смотри на меня!» «Да еще и смеются!» — не унимался человек с шарфом, неодобрительно глядя на портрет трех старушек. «Тут нет никаких полутонов. С таким же успехом она могла написать клоунов!» — его спутница хохотнула. В другом конце зала Анни Гамаш прикоснулась пальцами к руке мужа, но он, казалось, и не заметил этого. Бувар легонько прикоснулся одной своей рукой к другой. Вот что он бы почувствовал. «А, вот вы где, Клара!» — сказала старший куратор музея. Она взяла Клару за руку и отвела от Мирны. «Поздравляю!» «Это настоящий триумф!» Клара достаточно хорошо знала художников. Чтобы понимать на то, что они называют триумфом, другие люди вполне могут и не обратить внимания. И все же это было лучше, чем пинка под задницу. «Правда?» «Абсульман!» «Людям нравится!» Примечание. Абсульман? Безусловно. Французский. Конец примечания. Женщина восторженно обняла Клару за плечи. Ее очки представляли собой маленькие прямоугольники. Клара подумала, что, наверное, весь мир старшего куратора навечно искривлен чем-нибудь вроде астигматизма. Волосы у женщины были короткие и прямые, как и ее одежда. Она была невероятно бледна. такая ходячая инсталляция. Но она была добра и нравилась Кларе. Очень мило, сказала куратор, отходя на шаг назад и оценивая новый наряд Клары. Мне нравится. Настоящее ретро, настоящий шик. Вы похожи, похоже, она покрутила руками, пытаясь вспомнить подходящее имя. На Одри ССА. Куратор хлопнула в ладоши и рассмеялась. Вы наверняка зададите новый стиль в моде. Примечание. ССА совершенно верно, французский конец примечания. Клара тоже рассмеялась и немного влюбилась в куратора. В другом конце зала она увидела Оливье и, как всегда, Габри рядом с ним. Но если Габри увлеченно разговаривал с каким-то незнакомцем, то Оливье смотрел куда-то сквозь толпу. Клара проследила за направлением его взгляда. Оказалось, что смотрит он на Армана Гамаша. «Ну так кого вы здесь знаете?» — спросила куратор, обнимая Клару за талию. Прежде чем та успела ответить, женщина начала показывать на разных людей в толпе. Их вы, вероятно, знаете. Она кивнула на пару средних лет рядом с бувуаром. Похоже, они обсуждали картину триграции. Это команда из мужа и жены, Норман и Полет. Он делает наброски, а она прорабатывает детали. Так работали мастера Ренессанса в команде. Вроде того, сказала куратор. Но скорее как Христо и Жанна Клод. Примечание. Христо Явашев родился в 1935 году, Жанна Клод де Гиебон — 1935 и 2009 года — супружеская пара американских художников. Конец примечания. Редко встречаются два художника, которые могут работать в таком согласии. Они и в самом деле очень хороши. Я вижу, они в восторге от ваших работ. Клара не была с ними знакома, но подозревала, что сами они никогда бы не использовали слово «восторг». «А это кто?» — спросила Клара, показывая на почтенного пожилого человека рядом с Гамашем. «Франсуа Мруа. У Клары округлились глаза, и она обвела взглядом зал. Почему народ не осаждает знаменитого торговца произведениями искусства? Почему с месье Маруа говорит только Арман Гамаш, который даже и не художник, если у этих вернисажей и была какая-то цель?» то никак не воздать должное художнику, а скорее завязать полезные знакомства. И в этом смысле более полезного человека, чем Франсуа Муруа, трудно было себе представить. Но тут Клара поняла, что многие в этом зале даже не знают, кто он такой. Как вам, наверное, известно, он почти никогда не приходит на выставки. Но я дала ему каталог, и он сказал, что ваши работы просто потрясающие. Правда? Даже с учетом того, что среди людей искусство слово потрясающий имело гораздо меньшую цену, чем среди людей нормальных, это все равно можно было считать комплиментом. «Франсуа знаком со всеми, у кого есть вкус и деньги», — сказала куратор. «Это большая удача. Если ему понравятся ваши работы, то успех вам обеспечен». Куратор пригляделась внимательнее. «Я не знаю человека, с которым он разговаривает». Видимо, какой-то профессор, знаток истории и искусства. Прежде чем Клара успела сказать, что этот человек никакой не профессор, Муруа повернулся от портрета к карману Гамашу. На его лице застыло изумленное выражение. Что он такое увидел и что это значит? — А вон там, — сказала куратор, показывая в другую сторону, — Андре Кастонге, еще одна важная персона. Взгляд Клары остановился на фигуре хорошо известной в квебекском мире искусства. Если Франсуа Муруа был замкнут и нелюдим, то Андре Кастонге был всегда и везде серый кардинал квебекского искусства. Месье Кастонге чуть моложе Муруа, чуть выше, чуть тяжелее, был окружен кольцом людей. Внутренний кружок составляли критики различных влиятельных газет, Дальше стояли менее известные галеристы и критики, а в наружной части кольца толклись художники Они были планетами, а Андре Кастонге солнцем. Позвольте, я вас представлю. Потрясающе, сказала Клара. Мысленно она преобразовала это слово в другое, отвечающее тому смыслу, какой она в него вкладывала. Мерт. Неужели это возможно? Спросил Франсуа Муруа вглядываясь в лицо Гамаша. Гамаш посмотрел на старика и, слегка улыбнувшись, кивнул. Муруа снова посмотрел на портрет. Гул в зале с прибытием новых гостей стал почти оглушающим, но Франсуа Муруа не мог оторвать глаз от одного лица, разочарованной старой женщины на холсте, лица, исполненного осуждения и отчаяния. «Ведь это святая Мария!» «Верно?» — почти шепотом спросил Муруа. Старший инспектор не был уверен, что этот вопрос обращен к нему, а потому не ответил. Мура увидел то, что было доступно, лишь избранным. На портрете Клары была изображена не просто сердитая старуха. Художница и в самом деле имела в виду Деву Марию, состарившуюся, забытую миром, который устал от чудес, начал относиться к ним настороженно. Миром, который был слишком занят, чтобы замечать, что камень откатился назад, к новым чудесам. Это была Мария в последние годы жизни, оставленная всеми, одинокая. Она сердито смотрела в зал, наполненный веселыми людьми, попивающими вино и проходящими мимо нее. Кроме Франсуа Маруа, который оторвал взгляд от картины и снова посмотрел на Гамаша, «Что сделала Клара?» — тихо спросил он. Гамаш немного помолчал, собираясь с мыслями, чтобы ответить на вопрос. «Привет, слабоумный!» — Рут Зардов встунула сухую руку в ладонь бавуара. «Рассказывай, как у тебя дела!» «Это был приказ!» «Мало у кого хватало духу игнорировать Рут, но, с другой стороны, мало кого Рут спрашивала о его делах». «Прекрасно!» «Вранье!» — отрезала старая поэтесса. «Дерьмовенько выглядишь! Отощал, побледнел, сморщился!» «Это в точности ваш портрет, старая пьяница!» Руд Зардо захихикала. «Верно, ты похож на озлобленную старуху!» «И это не комплимент, как может показаться!» Бувар улыбнулся. Вообще-то он с нетерпением ждал встречи с Руд. Он взглянул на эту высокую худую старуху, опирающуюся на палку. Волосы у Руд были седые, редкие и коротко подстриженные, от чего возникало впечатление головы черепа. Это казалось Бувару символическим. Ничто, рождавшееся в голове Рут, не оставалось невыраженным, утаенным, только сердце ее было закрыто. Но оно проявлялось в ее стихах. Каким-то образом, ум Бувара не мог постичь, каким Рут Зардо за ее стихи получила премию генерал-губернатора. Ни одного из ее стихотворений он не понимал. К счастью, понять Рут как человека было гораздо легче. «Ты почему здесь?» — спросила она, сверляя его взглядом. «А вы? Только не говорите, что приехали сюда из трех сосен, чтобы поддержать Клару». Рут посмотрела на него как на сумасшедшего. «Конечно, не для этого. Я здесь по той же причине, по какой и все остальные. Бесплатная еда и выпивка. Но я уже свою норму выполнила. Ты поедешь потом на вечеринку в Три Сосны?» Нас пригласили, но я скорее всего не поеду. Рут кивнула. Хорошо, мне больше достанется. Я слышала, ты развелся. Наверное, она тебе изменяла. Это вполне можно понять. Ведьма, пробормотал Бувар. Тупица, откликнулась Рут. Бувар перевел взгляд куда-то в сторону, и Рут проследила за ним. Бувар смотрел на молодую женщину в другом конце зала. Ты можешь найти кого-нибудь получше, чем она, сказала Рут и почувствовала, как напряглась рука, которую она держала. Ее собеседник молчал. Она устремила на него проницательный взгляд и снова посмотрела на женщину, на которую уставился бувар. Лет двадцати пяти с небольшим, не толстая, но ну и не худая, не хорошенькая, но ну и не уродина, не высокая, но ну и не коротышка. Она казалась совершенно средненькой, совершенно непримечательной, кроме одного — Эта молодая женщина излучала благополучие. На глазах у Рут к той группе подошла женщина постарше, обняла молодую из талию, поцеловала Рейн-Мари Гамаш. Рут встречалась с ней несколько раз. Умудренная жизнью, старая поэтесса посмотрела на Бавуара с повышенным интересом. Питер Морру разговаривал с несколькими галеристами. Это были второстепенные фигуры в мире искусства, но и с ними не мешало поддерживать хорошие отношения. Витер знал, что здесь Андре Кастонге, владелец галереи, и очень хотел поговорить с ним. Еще он заметил критиков из Нью-Йорк Таймс и Фигаро. Он скользнул взглядом по залу и увидел, что фотограф снимает Клару. Она на мгновение отвернулась, поймала его взгляд, пожала плечами. Он приветственно поднял бокал и улыбнулся. Может быть, ему стоит подойти к Кастонге и представиться? Но вокруг галериста собралась толпа, а Питер не хотел выставлять себя в глупом свете. Лучше держаться в стороне, словно ему ни к чему, Андре Костонге. Питер снова перевел взгляд на владельца маленькой галереи, который говорил, что был бы рад устроить выставку работ Питера, но у него уже все расписано. Краем глаза он увидел, как расступилось кольцо вокруг Костонге, чтобы пропустить Клару. «Вы спрашиваете, что я чувствую, когда смотрю на эту картину?» — сказал Арман Гамаш. Они вдвоем смотрели на портрет. «Я чувствую себя успокоенным, утешенным». Франсуа Мороа удивленно посмотрел на него. «Утешенным? Но почему? Может быть, вы радуетесь тому, что сами не озлоблены? Может быть, ее безмерный гнев делает ваше собственное чувство более приемлемым? Кстати, как мадам Мороу назвала эту картину?» Мурас снял очки и наклонился к бирке, прикрепленной к стене. Потом он отступил назад, с лицом еще более озадаченным, чем прежде. Она называется «Тихая жизнь». Интересно, почему? Мурас снова принялся разглядывать портрет, а Гамаш увидел, что Оливье идет по залу, глядя на него. Старший инспектор приветственно улыбнулся и не был удивлен, когда Оливье отвел взгляд в сторону. По крайней мере, он знал, почему. Рядом с ним Муруа выдохнул: понимаю. Гамаш снова посмотрел на торговца картинами. Муруа больше не удивлялся. Налет сдержанности и умудренности как рукой сняло. На лице появилась искренняя улыбка. Все дело в ее глазах, верно? Гамаш кивнул. Тогда Муруа наклонил голову, глядя не на портрет, а в толпу, глядя с недоумением. Он снова повернулся к картине, потом снова к толпе. Гамаш проследил за его взглядом и не удивился, увидев, что глаза его собеседника устремлены на пожилую женщину, которая разговаривает с Жаном Гибуаром. Рут Зардо. Бувар имел раздраженный вид, как это нередко случалось с людьми, находящимися близ Рут Зардо, зато у той было вполне довольное выражение. «Ведь это она, верно?» — спросил Муруа возбужденным и тихим голосом. Словно не хотел, чтобы кто-то еще узнал его тайну. Гамаш кивнул. Соседка Клары по трем соснам. Мруа, как зачарованный, смотрел на Рут. Для него картина словно ожила. Потом они с Гамашем одновременно повернулись к портрету. Клара написала ее в образе забытой и озлобленной Девы Марии. Изнуренной прожитыми годами, злостью, обидами, настоящими и надуманными, преданной дружбой отказом в заслуженном уважении и любви, но было в ней что-то еще. Туманная догадка в этих усталых глазах о чем-то еще невидимом, скорее об обещании, далеком слухе. Все мазки-кисти, все составляющие все цвета и оттенки свелись к двум крохотным деталям, двум белым точкам в ее глазах. Клара Морроу уловила момент, когда отчаяние сменяется надеждой. Франсуа Муруа отошел на полшага и мрачно кивнул. «Это удивительно!» «Прекрасно!» Потом Гамашу. «Если только это не обман!» «Вы о чем?» — спросил Гамаш. «Может быть, это вовсе и не надежда, — сказал Муруа, — а всего лишь игра света».